Мне показалось, что в эту минуту до них дошел смысл моих слов. Они больше не сомневались и не иронизировали, а внимательно, с жадным интересом слушали. Я подумал, что мне стоит вновь упомянуть Лукаса, и когда я это сделал, они отреагировали не так однозначно, как прежде. Если вы хоть на мгновение вообразите, будто кого-то из сотрудников службы безопасности можно подкупить, и что такой человек – это сам ее глава. Любопытно, как вы будете чувствовать себя на месте Лукаса? Скажите, неужели ему приятно видеть, как частный детектив успешно справляется с его непосредственными обязанностями? Вас бы порадовало, что Сидохоли поздравляют в жакейском клубе, а главный распорядитель дает ему карт-бланш, позволяя вести расследование, как он считает нужным. Они уставились на меня. Испугало бы вас, если в это время Сид Холли обнаружил то, что вы всеми силами пытались скрыть. И не пришло бы вам в голову, что такой человек опасен, и его нужно поскорее устранить. Иными словами, он торопился и хотел упредить события. Чарльз откашлялся. Предупредительный удар вполне в духе отставного капитана. — мягко проговорил он. Они вспомнили, что он адмирал, и задумались. «Лукас отнюдь не сверхчеловек», — продолжил я. «Пост руководителя службы безопасности, конечно, громкое звание, но сам отдел невелик, не так ли? Я хочу сказать, что в нем лишь тридцать человек, и это на всю страну». Они кивнули. «Я не думаю, что он очень много получает». Каждый из нас время от времени слышал о полицейских, берущих взятки у мошенников. но что же, у Лукаса постоянные контакты с людьми, которые, например, могут ему сказать, «Капитан, вы не откажетесь от скромной тыщенки, а то я крепко влип». Мои слова их вновь шокировали. «Вы знаете, что такое бывает», — примирительно сказал я. Технология взяток в последнее время расцвела пышным цветом. Согласен, вам неприятно, что глава службы безопасности закрывал глаза на подобное надувательство. Но речь идет скорее о подорванном доверии, чем об откровенной подлости. Со мной и Чика он поступил откровенно подло, но мне не хотелось на этом останавливаться. «Я имею в виду», — добавил я что современный мир насквозь аморален, и нечестность Лукаса никого не способна потрясти. Они с сомнением поглядели на меня. Хорошо, что не стали укоризненно качать головами. Если бы я убедил их, что на совести Лукаса лишь ничтожные прегрешения, они бы поверили в это куда охотнее. Если вы решили, что суть дела только в запугивании, не унимался я. «Вы видите лишь одну сторону медали». Тут я осёкся. Усталость не проходила. Я готов был уснуть прямо здесь, в кресле. «Продолжай, Сид!» «Ладно», — я вздохнул. Лукас немного рисковал, намекнув мне на свои связи. Ведь ему нужно было держать их под контролем. Он испытал шок, когда узнал, что лорд Фрайли попросил меня проверить синдикаты но он уже тогда твердо решил от меня избавиться. Кто-то из собравшихся, понимающе кивнул. Лукас был уверен, что мне не удастся глубоко копнуть, и я на него никогда не выйду. Он постарался обезопасить себя и переключить мое внимание на Эдди Кейта. Для этого он и поручил мне выяснить, участвовал ли Эдди в закулисных махинациях, хотя, разумеется, он в них не участвовал. Я просмотрел массу документов и ничего не обнаружил. Я сделал паузу. К сожалению, я не мог все досконально выяснить, и у меня просто не было времени. Полагаю, что поймать нас оказалось нелегко, и Лукасу пришлось основательно изменить свой план. Поймать нас — поймать меня. Они собирались схватить меня одного, но двое для них были еще лучше, а для меня гораздо хуже. «Заняло много времени. Что ты хочешь сказать?» — удивился сэр Томас. «Сосредоточься», — приказал я себе. «Не пари горячку». «С точки зрения Лукаса я медлил с расследованием», — сказал я. «Из-за Глинера я на неделю забросил дела с синдикатами, а ведь он предупреждал меня и советовал поторопиться». Затем он рассказал мне про Питера Рамелеза и Мессена. Обстоятельства сложились так, что я не смог в это время поехать в Танбридж, Уэллс. Еще неделя прошла, для нас даром. Лукас четыре раза звонил Чика и допытывался у него, где я. Они молчали и по-прежнему внимательно слушали меня. Вернувшись, я выяснил, что потерял свои выписки, и мне пришлось вновь зайти в офис к Лукасу. Я сообщил ему, что мы с Чика собираемся посетить ферму Питера Рамилеза в субботу, то есть на следующий день. Теперь я считаю, что нам нужно было отложить поездку, все хорошенько взвесить и просчитать варианты. Но мы отправились в пятницу вскоре после разговора с Лукасом и не застали Питера Рамилеза дома. Неужели их не мучает жажда? — мелькнуло у меня в голове. «Почему вам не подали кофе?» У меня пересохло во рту и ныло все тело. В пятницу утром я попросил Лукаса написать Генри Трейсу. Я также просил его и даже умолял не упоминать обо мне в связи с Глинером. Для меня это могло стать смертельным ударом. Они нахмурились, ожидая очередного разоблачения. Тревор Динсгейт предупредил меня что я не должен заниматься этими лошадьми. Он сказал, что не даст мне довести расследование до конца. Сэр Томас изумленно приподнял брови, а затем сурово сдвинул их. «Это угрозы, о которых ты уже упоминал?» — уточнил он. «Да, и он повторил их, когда вы представили нас друг другу в вашей ложе в Честере. Боже правый!» Мне хотелось, чтобы расследование обстоятельств смерти Глинера взял на себя шокейский клуб. Тогда Тревор Динзгейт не смог бы узнать, что я к этому причастен. Да, задумчиво произнес сэр Томас, его угрозы на тебя сильно подействовали. Я перевел дух. Они и были серьезны. Понимаю, откликнулся сэр Томас, хотя ровным счетом ничего не понимал. Я не стал говорить Лукасу об этих угрозах. Я только просил не связывать мое имя с Глинером. И через несколько дней он сообщил Генри Трейсу, что я, а вовсе не жакейский клуб, хотел узнать, не умер ли Глинер. Тогда я решил, что он либо легкомыслен, либо рассеян. Однако сейчас полагаю, он действовал обдуманно. Все, что могло меня убить, было для него настоящим подарком, даже если он не знал, как это произойдет. Они опять недоверчиво посмотрели на меня. Да, тут нетрудно усомниться. Питер, Рамилис или Лукас пронаблюдали, как я ехал в дом моего тестя. А в понедельник Питер, Рамилис и двое шотландцев отправились вслед за мной на выводку лошадей, и собирались меня там похитить, но это им не удалось. После чего я скрылся от них на целых восемь дней, и, наверное, мое отсутствие их страшно рассердило. В это время я узнал, что Питер Рамелис управляет не четырьмя, а чуть ли не двадцатью синдикатами и подкупает тренеров и жокеев. Я также выяснил, что в службе безопасности есть высокопоставленный чиновник, «Берущий взятки и закрывающие глаза на махинации?» «Теперь мне жаль, но в ту пору я решил, что речь идет об Эдди Кейте». «По-моему, это легко можно понять», — примирительным тоном проговорил сэр Томас. «Как бы то ни было, во вторник Чика и я приехали сюда, и Лукас узнал, где я нахожусь. Он попросил нас поехать с ним в среду в Нью-Маркет» и подвез на своем «Мерседесе» с кондиционером и прочими удобствами. Хотя он постоянно спешит окончить одно дело и начать следующее, но в тот день в «Нью-Маркете» потратил время зря. Теперь-то я понял, что он обдумывал, как на нас лучше напасть и не допустить прежних ошибок. Потом он отвез нас к тому месту, где притаились два шотландца. Мы вышли из машины и тут же попали в засаду. Шотландцев специально наняли, чтобы хорошенько припугнуть меня и Чика. Я услыхал, как один из них сказал Питеру Рамилису, что дело сделано, а значит, им пора возвращаться на север. Они и так задержались на юге.